Глава десятая. Ракушка. Захватив территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ ненавидит оккупантов. Он берется за оружие и организует партизанскую борьбу в тылу немецкой армии. Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение еще не развернулось полностью. Ещё не стало делом всех и каждого, кто очутился в лапах немецких хищников, тогда как налицо все условия для повсеместного быстрого развития всенародной партизанской борьбы против немецких оккупантов. Из приказа Народного комиссара обороны СССР от 5 сентября 1942 года. До начала специального важного задания было ещё далеко. И Ленька решил всех удивить и порадовать. Он отпросился у командира сбегать на озеро и раздобыть еды. Прохор после сурового разговора и отобранного ружья сменил гнев на милость и отпустил пацана. Беспокоиться за него было бессмысленно, так как он лучше всех в отряде, да и во всей деревне знал здешние места и все тропинки. А с припасами ситуация становилась совсем тяжелой. Сухари закончились, обещанного кабаньего мяса не достали, а пить чаек вместо полноценного питания надоело даже нетребовательной тетке Фроське. Видя голодные глаза девчонок, баб и своих товарищей по отряду, чувствуя, как подкатывает все ближе к горлу голодный ком, парень решился на вылазку. Озеро Бездон образовалось не только за счет глубоко бьющих в темной бездне родников, но и за счет нескольких лесных речушек, которые более походили на ручейки, неся свои чистые холодные воды в бездонный водоем. В одной из них отец как-то показал сынишке тайную заводь, дно которой в солнечный день переливалось загадочными яркими цветами. Мальчишка от увиденной картины замер и, открыв рот, пытался разглядеть, что за диковинный ковер покрывает песчанное дно ручья, пока отец не опустил по локоть руку и вытянул наверх три крупных с кулак взрослого мужика раковины. — Смотри, сынок, это настоящее сокровище природное. — Сокровище! — прошептал восторженно мальчишка. — Да, мой любимый, сокровище. Зовется это чудо «Ракушка-беззубка», «Речная мидия». Ты видишь, какая вода в ручье чистая?» Ленька видел. Он видел все — мельчайшую песчинку, травинку и заплутавшую личинку ручейника в своем слепленном из хвойных иголок и соломинок домике и бесчисленные волнистые бока ракушек, сомкнувших свои створки в едином строю. Все это острые мальчишечьи глаза ухватили и отчетливо разглядели сквозь безукоризненно прозрачную толщу воды. Он вслед за отцом осторожно протянул руку и вытянул из песчаного ложа две крупные раковины, плотно стиснувшие свои половинки, поднял вверх, медленно вращая, и восхищенно рассматривал. Ничего более прекрасного и идеального он никогда не встречал и не видел. Поэтому, когда отец, вдруг положив их на плоский камень, резко ударил другим камнем и расколол раковину, Ленька вскрикнул. «Ой, папа, зачем? Не надо!» «Ты что, сынок? Не расстраивайся. Их же специально мать-природа создала для нас с тобой и всех добрых людей. Они копят свою силу и энергию для людей. Приходит момент, когда они должны отдать всю свою силу человеку», — успокаивал его отец. «А как же мы можем забрать эту силу?» — удивился Ленька, видя, как из-под расколотого панциря выглядывает нежно-розовое и местами желтоватые тельце без зубки. «А вот как! Мы аккуратно вынимаем это мяско и дома положим на сковородку, добавим лучку и сальцы, да поджарим на сальце. Только это наш с тобой большой секрет, сынок. Никому не рассказывай!» «Даже мамке нельзя!» — удивился сын. «И ей тоже!» — хитро улыбнулся отец, Прячу улыбку в широкую седую бороду. Мамка не понимает, что это вкусно и полезно. Не бабьего ума дело, где и что мы добываем. Запомни, сын. Женщина она хозяйка, а мужик он добытчик. Мы с тобой этих ракушек домой не потащим. Здесь и жарим, и съедим со смаком. А не то деревенские прознают и станут сюда ходить. Да повыловит всех этих беззубок. Кто тогда станет воду чистить да фильтровать? еще один секрет тебе открою, Ленька. Дед Павлик аккуратно выскоблил целую половинку ракушки, промыл ее в ручье и протянул сыну. «Сейчас ты увидишь то, что еще ни один человек не видал. Гляди, как переливается». Необыкновенно яркая, раскрашенная самыми сказочными цветами внутренняя поверхность раковины, загадочно притягивала взор. Ленька крутил в руках ровный плотный овал и любовался разбегающимися искорками перламутра, покрывавшего всю внутреннюю, скрытую от глаз, поверхность раковины. Ничего более красивого, загадочного и приятного он никогда не видел. Это можно было сравнить только с прекрасным ярким сновидением, сияющим звездным августовским небом и ранней зарождающейся зорькой. А еще это напоминало волшебную радугу, которую летом после дождя можно было увидать во всей красе на смоленских просторах. Отцовскую науку — добывать пропитание и любоваться живой природой — Ленька усвоил прочной на всю жизнь. Сейчас настал именно тот момент, о котором говорил его отец. Природа должна была отдать людям, попавшим в беду, свою энергию и силу. Он быстро добрался до заветного ручейка и тихонько опустил ноги в прохладную чистую воду. Сделал несколько шагов к полянке без зубок, которые плотными рядами образовали целую колонию. Отец велел брать их, только начиная с краев чтобы не разрушить такое поселение, сохраняя его основу, костяк, сердцевину. Он набрал уже более сотни беззубок, которых вполне хватило бы, чтобы накормить весь отряд. Мясо этих необыкновенных моллюсков было настолько питательным и жирным, что Ленька сколько раз не лакомился ими с отцом, никогда не мог съесть больше десяти штук он взвалил на спину лукошка с припасами и припустил бегом обратно к заимке. Как завещал отец, мальчишка не стал рассказывать всем о своей добыче, а зайдя за домик, аккуратно начал раскрывать одну за одной ракушки, стараясь не ломать их, а приберегать для какого-нибудь интересного применения. Раскрыв с помощью палки и камня первую, выскоблив ее содержимое в предварительно помытую жестянку, Он одну створку приспособил как открывалку, ловко просовывая ее между замкнутых створок без зубки. Через пятнадцать минут жестянка, в которой отец кипятил воду, наполнилась до краев, и Ленька перевернул ее содержимое в заранее захваченную из дома сковородку. Лука, чеснока и специй не было среди оставшихся припасов, и мальчишка просто посыпал жирную мясистую массу солью водрузив свое блюдо на костровище. Через несколько минут на сковородке что-то приятно зашипело, и от нее поднялся сладкий аромат. Возле юного поваренка никого из взрослых не было, а подошедшая к нему младшая дочь кузнечихи Вороновой, Ленка, застенчиво глядела из-под аккуратно подстриженной и причесанной челки. Она с уважением относилась к мальчишке, который с видом заправского кулинара готовил какое-то, судя по ароматам, очень необычное блюдо. Ленька увлеченно кашеварил. Увидав краем глаза стоящую чуть позади девчонку, повернулся и кивнул ей. — Хочешь попробовать? — Угу. — Держи. Только осторожно, горячее. Он протянул ей два подрумянившихся на огне мясистых шарика подёрнутых лёгкой золотистой корочкой, похожих на поджаренные боровички. Они лежали на плоской деревянной дощечке, заменявшей ему лопатку в шипящем жиру. Лена переступила с ноги на ногу и приблизилась к протянутой дощечке. Уж больно пленительным был дух, исходивший от этих грибочков. Она аккуратно потрогала губами шарики и надкусила первой. Распробовав необычно сладкий вкус, тут же проглотила их один за другим и сладко причмокнула. «Ммм, какие вкусненькие грибочки! Мамка такие мне жарила тоже. Спасибо, Ленька!» «Ха, еще бы! Очень вкусненькие!» — передразнил он девочку и засмеялся. Он не хотел рассказывать, из чего получились такие вкусненькие грибочки просто радовался, что его затея удалась, и сегодня можно побаловать весь отряд вкусным обедом. Девочка убежала к матери рассказать, как здорово придумал Ленька, набрав и пожарив грибов. А за ней на шум и говор вышли мужчины. Теперь уже весь отряд приближался к Ленькиному костру, на котором весело шкварчали беззубки, щедро отдающие свои соки. Вокруг жаревки... Собрались все и по очереди стали доставать со сковороды по две-три обжаренные котлетки, отправляя в рот и неизменно восхищаясь необычно легким, сладковатым и приятным вкусом этих грибов. Все сошлись в едином мнении, что вкуснее боровиков они никогда не пробовали, объясняя это тем, что с голодухи и лягушка покажется рябчиком. Они были весьма недалеки от истины. Но повар не раскрывал секрета, потому что, во-первых, так завещал батя, а во-вторых, незачем было им знать все тайны их фамильной кулинарии. Несмотря на обилие приготовленного из беззубок жарева, оно, как и любое вкусное блюдо, быстро закончилось. Все партизаны облизывались, приятно вздыхали и чувствовали себя впервые за эти несколько дней сытыми. Каждый благодарил Леньку, называя его самыми приятными словами. Так, казалось, будет продолжаться вечно. По крайней мере, именно этого хотелось юному поваренку. Но внезапно тетка Фроська, взявшаяся помыть сковородку после сытного обеда, подцепила кусочек, залипший в уголке чугунной посудины. Она поднесла его к своим подслеповатым глазам и протерла пальцами, отчего тот внезапно вспыхнул необычным перламутровым сиянием. — Ой, это что это тут попалось? — обескураженно вопрошала бабка, разглядывая обломок ракушки, неведомым образом залетевшей в Ленькино жаркое. Мальчишка, увидав эту неожиданную находку, попятился прочь от места обеда, а бабка развивала свои подозрения. — Это что? Это, кажись ракуха? Откуда это она взялась в грибах-то? Лень, это ты чего это добавил сюда?» Внезапно она отшатнулась от находки и глянула под ноги. В этот момент она дошла до места, где мальчишка, как ему казалось, аккуратно сложил все очищенные от содержимого беззуба ракушки из которых потом планировал сложить либо мозаику, либо наделать ложек вставив их в расщепленные с одной стороны палочки, как показывал отец. Они предательски хрустнули под ее ногой. Бабка наклонилась, подняла одну, вторую и отбросила с воплемского сковороду. — Ах, ох, ух ты ж паразит! Ленька, ты ж свинячий сын! «Ты что ж, нас потравить решил, паршивый пёс? Прохор, Прохор Михайлович, ты ж погляди, чего он удумал!» «Чего расшумелся, тётя Фрось?» Ворчливо отозвался командир, только удобно пристроившийся на мшистом холмике в тени огромной ели отдохнуть и обдумать свои партизанско-командирские планы. Он недовольно приподнялся и сдвинул кепку на затылок. Бабка уже подскочила к нему и под самый нос протягивала раковины без зубок. Она махала ими и, все набирая обороты, шумела. «Ох же, гаденыш, че удумал! Потравить нас всех! Лягухами накормил злый день клятый! Чтоб ты пропал! Гляди, гляди, вот они отсель выковорнутые! Он их наловил на пруду-то и нам и жарил Да и наврал, что грибов барвиков набрал? Где ж они, боровики то нончи, а? Где, я спрашиваю?» «Ничего я не врал!» Из-за кустов отозвался Ленька, благоразумно не приближаясь к ругающейся тетке Фроське. «Ах ты ж, мерзавец, а ну иди, вихры тебе пообдеру! Чтоб тебе ни дна, ни покрышки, убивец! Выдрать его из надо, Проша!» менттой сковородой отходить по башке его вреднючей верещала бабка размахивая ракушками ну ну успокойся фросине не надо никого драть и тем паче сковородой бить остынь сейчас разберемся а ну-ка ленька хоть сюды давай давай на будь мужиком отвечай а драть не будешь Слово командира не буду только судить а это как судить? — осторожно поинтересовался парень. «Ну, — но сейчас послушаем всех. Тебя, тетку Фроську, Марусю, остальных. И решим все вместе наказать тебя Али. Чего Али, он и сам не знал. Потому решил просто послушать мальчишку о том, как его угораздило нажарить этих улиток или лягушек, не поймешь сразу, кто они такие есть. Ленька вылез из куста и опасливо бочком приблизился к командиру, сделавшему решительный останавливающий жест бабки Фроси. Она, увидав парня, чуть не вцепилась в его лохматую белобрысую голову. Но Прохор показал пальцем по другую сторону от себя, где не было женщины, место для мальчишки. «Сюда иди! Эй, народ! Подходите! Суд будем вершить!» — выкрикнул он в сторону домика, возле которого играли девчонки и о чем-то болтали Петька с Иваном. Все подошли к командиру. Он вкратце объяснил сложившуюся ситуацию, в которой вкусное, не будем отрицать, блюдо, приготовленное партизаном Ленькой, оказалось вовсе не грибами, а прям-таки наоборот, не то улитками, не то лягушками. Хорошо, что не пиявками. По мере его повествования лица слушателей менялись разнообразно иногда противоположно. Сперва лицо кузнечихи Маруси Вороновой вытянулось и побледнело, а Иван, наоборот, порозовел, захохотал и весело хлопнул себя по животу. Петька и вовсе ухмыльнулся и равнодушно ковырялся веточкой в зубах, а старшая дочь кузнечихи Ольга стремительно отбежала от остальных и по звукам стало понятно, что ее вытошнило. Прохор Михайлович закончил свой краткий рассказ и перешел к главному. «Вот теперь нам и предстоит решить, что делать с партизаном Ленькой за его проступок». «Хм, а какой такой проступок? Я вот, например, считаю, что его надо отметить как находчивого и добычливого члена отряда. Если б не он, мы б сегодня лап сосали, что твой медведь». Мы с пацанами и раньше этих ракушек собирали и жарили у себя в деревне, и ничего, все живы-здоровы. Вдруг выступил защитником Ваня Бацуев. "Ежели хотите знать, во Франции вообще эти ракушки едят. Да еще и сырыми. Их там в устрицы зовут. Я точно знаю", выпятив грудь, поддержал его Петька Боцман. Он и впрямь слыхал от товарищей, которые когда-то ходили и в загранплавания о таком деликатесе. — А ты, небось, сам что ли ел-то? — огрызнулась Фроська. — Сам не сам, а мужики ели. Да и сегодня не жалуюсь. Вполне сносная жратва была. Я б еще съел дюжину этих грибочков-вустричочков. <грибочков> <грибочков> <грибочков> да, кстати, французы и лягух едят за обе щеки. Это уж точно мужики подтверждали. Их даже так и зовут, этих французов. «Лягушатники! Вот так-то!» «Ой, Господи!» — всплеснул руками Маруся Воронова. Она ничего не могла сказать, потому что хоть и поела с аппетитом, думая про белые грибы, но одна мысль о том, что внутри в желудке теперь плавают непонятные лягушки, улитки, ракушки, приводила ее нежное существо в дрожь, и муторное чувство требовало вырваться наружу. Дочери тоже отказались обсуждать этот тонкий вопрос, грозивший всеобщим извержением съеденной пищи. Поскольку тетка Фроська уже высказала все, что думала по этому поводу, командир отряда Прохор Гольтяпин закончил всенародные прения и вынес вердикт. «Но, видать, Ленька, повезло тебе на этот раз. Хвалить брат тебя сегодня не с руки, бабы не поймут, а наказывать вроде как и не за что». Так что прощен и свободен. Впредь, ежели задумаешь нас еще чем кормить неведанным и невиданным, сперва мне докладай. А после уже и готовить будем. Все. На суд окончен. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Обождав, пока народ разойдется, он снова кликнул провинившегося. «Иди сюда, Лень. Будет тебе новое задание». Командир приобнял Ивана и Леньку и вполголоса начал. — Ты, брат Ленька, вместе с Ваней пойдешь в деревню. Дождетесь темноты, наберите картохи, два мешка. Ежели еще найдете чего съестного, хлеба, сухарей тоже тащите. А главное, ты постарайся мать увидать, да успокоить, что ты жив и невредим. А то она поди убивается. Негоже так с мамкой поступать. Ну, согласен? — Угу, — выдавил мальчишка, опустив вихрастую голову. — Не уху, а так точно! А ну давай по-военному! — нарочито грозно скомандовал новоиспеченный командир только что образованного партизанского отряда Прохор Михайлович Гольтяпин. — Так точно, дядь! Э, товарищ командир отряда Красный Бездон! — выкрикнул, смахнув слезы, бравый мальчуган. — О! — «А почему красный бездон?» — удивился командир. «Экий ты недогадливый, товарищ командир Прохор!» — отозвалась сзади тетка Фроська, которая не могла успокоиться от пережитой кулинарной диверсии и вполуха подслушивала разговор мужчин. «Самые подходящие название «Наш бездон никто захватить не смогет!» «Вон, Бонапарт ихний, воевал-воевал!» так и сам чуть тут не утоп и не пропал. Так что правильно, Ленька, бездон. Да и шо красный. Ну да ладно, пусть тебе будет красный бездон. Ты, Фрось, иди себе, отдыхай. Дождавшись, покуда ворчливая бабка отошла от них, командир снова приобнял ребят и так, обнявшись, повел к домику. Войдя в него, пропустил их вперед и прикрыл дверь За столом сидел только Петр потягивающий остывший брусничный чаек. Прохор усадил ребят и продолжил теперь уже без лишних бабских ушей и глаз. — Ну а зараз, коли отряд у нас теперь самый настоящий, да еще с именем краснознаменным, так слушайте, Иван и Ленька, задание боевое. Пробраться в деревню, узнать обстановку, навестить мать, собрать харчей на весь отряд. — Держи, Иван, нож. Это финка Якова Ефимовича. Петро отдай ему. — Но лучше вход ход ее не пускать. А ты, Ленька, возьми хоть палку какую-нибудь. Если заварушка начнется, хоть в морду сунешь фрицу, да в раз текать. Лучше все же, пацаны, текать. В лес они не сунуться ночью. А мы вас будем к утру ждать. Ленька схватил стоявшую в углу у входной двери ореховую палку. Отец вырезал такие и раздавал всем, кто забредал в его заимку. Правильно срезанная, очищенная от коры красноватого оттенка, высохшая и легкая, она была и прекрасным посохом, и орудием ближнего боя. Такой дубинкой можно было и волка огреть, и обидчика с ног сбить, и даже зайца как копьем заколоть. А носить с собой ее было легко, приятно и не запрещено. Петька Боцман отставил кружку с чаем и, вытерев руку о живот, затянутый в тельняшку, вытянул из голенища правого сапога клинок, полученный от председателя после ночного инцидента в конюшне, полюбовался им пару секунд и протянул парню. — Держи, Вань. Ежели нападут, бей первым. В сердце, в живот, в шею. Короче, куда бог пошлет, туда и кали его. Это тебе, Ленька, не в устриц пырять. Берегись, пацаны!